Глава 11. Никогда не сдавайся. Подумав об этом, Ван Джен тут же расплылся в улыбке. «Ван Джен, у тебя такая красивая улыбка? Не улыбайся просто так, кому попало!» Серьезно произнесла Линь энь Инь. Ван Джен удивился. «Почему это?» «Да потому что от твоей улыбки могут посходить сама все девушки в округе. А это не дело. Особенно если учитывать, что я тут немного за тебя похлопотала. Отблагодаришь потом как-нибудь?» таинственно заключила Линь Хуи Инь. Ван Джен невольно рассмеялся. Эта малышка действительно умеет делать комплименты. По индексу привлекательности в их команде первым, несомненно, являлся Кёртис. Стоит этому лунянину лишь только появиться в своем серебристом костюме, как все девушки вокруг приходят в дикий восторг. Поэтому слова Хуи Инь, несомненно, доставили ему удовольствие. Последний поединок первого тура соревнования королей вот-вот должен был начаться. Айна удостоила всех своим присутствием, поэтому команда Слава Императора уже сгорала от нетерпения показать себя. Учитывая, что и младшая принцесса присутствует на трибунах, к предстоящему поединку они все относились как к священной войне. Под аурой Айны команда Славы Императора и до этого кажущаяся непобедимой, стала сиять еще сильнее. Что не говори, но мотивации для победы у них стало в разы больше. Так что сегодня явно не самый удачный день для звездной силы. Тем не менее, не будем сбегать вперед! Давайте лучше посмотрим на состав асланцев. Хоктолин, Цзиньяол, Гудунлян, Латор и Беясы. Сюй и посмотрела на список участников команды с явным удивлением. Ммм, Латор и Беясы. Судя по всему, асланцы не сомневаются в своем превосходстве. У них снова две замены. Или же они используют любые возможности, чтобы каждый из участников команды хотя бы раз учился на боевой площадке и попробовал себя в деле. Такое отношение очень в стиле асланцев. Один за всех и все за одного. Б и считались мастерами с богатым опытом и впечатляющей силой. И в такой ситуации, когда победа для них не может считаться труднодостижимой, использовать главный состав не имеет смысла. Гораздо важнее дать возможность другим участникам команды. Ведь о такой сцене мечтает каждый, а Аслан всегда щедр к своим героям. Кат согласно кивнул головой. Пожалуй, асланцы обладают самым большим резервом участников среди всех восьми команд. Так что тот факт, что в этом бою выступят Латтер и Б.Я.С. совсем не говорит, что слава императора не будет бороться за победу до самого конца. Ведь все знают, что хотя Пань и замечательный стратег, его команде не достает силы. Поэтому асланцы, можно сказать, ничем не рискуют. Это точно. К тому же на Латтера и Б.Я.С. можно положиться. Оба являются старшекурсниками с большим опытом. Не дать им возможности выйти на арену одного из самых захватывающих соревнований этого века было бы ошибкой. Остается надеяться, что они не только сами получат удовольствие, но и доставят его и нам, подытожила Сюююэ. На самом деле ее слова были жестоким ударом по самолюбию участников команды Звездная сила. Более того, в некотором роде она подставила всех асланцев в это все так, будто бы они недооценивают своих оппонентов. Однако ничего не поделаешь, находиться на вершине не самое легкое дело. Только побеждая, можно доказывать, что ты достоин своего места, как, например, Саламандры и ванжен в частности. Пожалуй, после предыдущего поединка поклонников у них прибавилось. И, кажется, некоторые теперь даже готовы поклоняться их капитану. Например, принцесса Хуиинь. Инь. Об этом никто пока не решался говорить прямо, но, кажется, эта милая девушка почти боготворит этого парня. После короткой церемонии с пожатием рук перед сражением, участники обеих команд вошли в систему. Вскоре с расстановкой сил было покончено, и на экранах появились списки. Состав славы Императора. Разведчик. Цзинь Стингер М. Боец основной ударной силы. Гудун Лян. Рыцарь меча Щита и Розы. Боец свободной позиции. Хоктулинь. Призрак Пустоты. Боец основной ударной силы. Алатор. Тиран. Снайпер. б Ясы. Дозорный тип 5. Состав звездной силы. Разведчик. Эдгар, свирепый слева сфинкса, боец свободной позиции, пань-пасы, карающий ангел, танк, маса-такаши, стальной зверь, боец основной ударной силы, аут посланец небес, снайпер, Кейси, дозорный тип-5. После того, как данные расстановки команд появились на экране, у многих на трибунах бешено заколотилось сердце. Хотя настоящая битва еще не началась, На каком-то психологическом уровне команды уже разыграли одну партию. Команда Слава Императора решила не выбирать в этот раз тяжелый мех. Судан Лян выбрал рыцарями часть щита розы. Классический мех Аслана. Их тактический план слишком очевиден. Они решили не использовать тяжелого меха, так как в случае, если звездная сила вновь решит воспользоваться тактикой прорыва к базе, танк может не успеть за всеми. Что ж, очень решительный выбор. Однако в звездной силе» Кейси выбрал снайпера, а не разведчика, как в прошлом бою. Кажется, пань-пасы задумал кое-что другое. Подтвердил Лату. В третьем этапе многое зависит уже не от силы участников команд, а в большей степени от грамотно спланированной тактики. Если сил недостаточно, то победы можно добиться умом, а вот рассчитывать на победу, будучи просто сильным, не стоит. Весь шарм соревнований по командным сражениям именно в том, что чем дальше, тем тяжелее прогнозировать, кто именно станет победителем. Во время командного сражения линия на линию роль танков очень велика. Сторона, у которой есть тяжелый мех, будет иметь значительное преимущество. Как они собираются обороняться? У них некому принимать урон! Эта жертва слишком велика. Кажется, оно того не стоило. На самом деле рыцарь меча Щита и Роза обладает довольно неплохими оборонительными функциями. К тому же, благодаря способностям Гудунляна, даже самый обычный мех может стать танком. Поэтому не стоит так сильно переживать за асланцев. У славы Императора оказалось довольно много фанатов. С одной стороны, это великая держава, которая сдает стандарты всему Млечному Пути. С другой, дело было в Вайне и и инь двух принцессах, которые сегодня одновременно присутствовали на трибунах, да и к тому же обе являлись настоящими красавицами. То тут, то, то там слышались горячие споры, Студентам нравилось смотреть за этими соревнованиями не только потому, что всем было интересно узнать, кто же в конце концов победит, а еще и потому, что каждая битва давала множество жарких тем для дискуссий. И хотя некоторые из студентов с недоверием отнеслись к тому, что в команде Слава Императора произошла замена людей и мехов, большая часть зрителей все равно делала ставки на победу асланцев. Что касается звездной силы, то в прошлом поединке им удалось усмирить команду Темные Волки. Паньпасы в том бою подтвердил свою репутацию талантливого полководца, однако реальные силы им по-прежнему не хватает, и одна лишь гениальность командира не поможет им выиграть в этом противостоянии. Поэтому многие максимум на что и надеялись, так это на достойное выступление Звездной Силы и только. Две команды появились на своих местах, и бой начался. Слава Императора тут же вырвалась из-под щита своей энергетической вышки, пять мехов разошлись в разные стороны, Однако держались они на таком расстоянии, чтобы в любой момент времени суметь быстро собраться вместе. Компактное формирование. кто ли не весьма осторожен. Таким образом, можно будет по ходу действий пань-пасы регулировать собственную тактику. Хотя пока еще не произошло ничего особенного, Кату этот поединок уже нравился. В прошлом сражении об обсуждении тактик команды речи быть не могло. Там скорее Ван Дженс и Ливейдусом решили помириться с силой. Но в этом бою звездная сила с самого начала оказала влияние на своего противника. «Посмотрим, что пань-пасы приготовил на этот раз. Мне почему-то кажется, что даже если они проиграют, они все равно смогут заставить всех запомнить это сражение». Тот же вслед проговорилась все ее На сей раз ее слова прозвучали словно поддержка звездной силе. Что поделать, быть комментатором тоже тяжело. пань Пасы относился к тому типу людей, которых нельзя отнести к плохим. К тому же восточному сектору также важно сохранить лицо. «Я думаю, что пань-пасы сам не верят в то, что они выиграют!» Однако студенты из других секторов академии были не столь доброжелательны. Услышав слова сью они тут же рассмеялись, отрицательно мотая головами. Единственные, кто хуже, это ледяное пламя. Эти ребята вообще ни одного очка не заработали. Звездная сила же смогла закончить прошлый бой в ничью, однако далось ей это с большим трудом. К тому же, какой толк от тактики, когда способности всех участников команды уже известны? Многие видели в этом настоящую проблему. «Держимся вместе!» Увидев, что асланцы держатся неподалеку друг от друга, Поньпосы Пасы довольно улыбнулся. Конечно, он принимал тот факт, что их силы не равны. Человек ценен тем, что знает свои сильные и слабые стороны, а в военном деле эти знания просто необходимы. Если ты знаешь своего противника как самого себя, ты будешь непобедим. Звездная сила собралась вместе. Кажется, Пань-Пасы собирается использовать их преимущество в наличии тяжелого танка. С первыми маневрами Звездные силы Кат тут же принялся комментировать. Кажется, на это и был расчет с самого начала. Пань-Пасы догадался, что Хоктулин откажется от тяжелого меха в пользу маневренности своего отряда. Именно это и позволило Звёздной силе получить преимущество, которое, возможно, добавило им шансов на победу. Асланцам теперь необходимо закрыть брешь в своей обороне то Толеню следует быть максимально осторожным», – произнес вдруг Ван Джен. Сидящая рядом Хуэйинь удивилась. Обернувшись к нему, она улыбнулась. «В славе Императора ничего не стоит получить эту победу!» Ван Джен улыбнулся в ответ. «Сила действительно решает многое. Однако среди всех участников этого соревнования я не могу назвать никого, кто бы превосходил пань-пасы в составлении боевых стратегий. Сражаясь против этого человека, лучше всего не давать ему ни капли возможности проявить себя». «Не переживай. Наша команда знает, что делать!» Уверенно произнесла Хуи Инь. Ей нравилось сидеть рядом с Ван Дженом. К счастью, сестра не стала возражать против этого. И данный факт делал девушку еще счастливей. В это время на боевой площадке произошли кое-какие изменения. Команда Пань Пасы держалась вместе, но славы Императора это не испугало. Хотя у них не было танка, с их мехами они могли быстро среагировать на любое действие противника. Так что пусть прорываются, если смелости хватит». Таким образом, все разбежались по линиям. Первым начал действовать разведчик Эдгар. Он стал докучить противникам, проверяя устойчивость их построения. Очевидно, что звездная сила, имея преимущество в наличии тяжелого меха, чувствовала себя более уверенней. А еще можно было заметить, что указания пань пасы участники его команды выполнили на все 120%. Пусть их боевые результаты и были не слишком хороши, Никто из них не сваливал ответственность на капитана. Этим-то данная команда и поражала. Она очень сплоченная. Однако Лен не собирался, очертя голову, бросаться в атаку, только потому что они сильнее противника. На самом деле он и сам понимал, что с командой пань-пасы следует быть максимально осторожным. Именно поэтому он и выбрал такое построение. А рыцарь Гудуна Ляна сможет при надобности выступить в роли танка, Их способность с атрибутом земли позволит ему выдержать первую волну нападения. Тем временем дозорный Бэй, Ясы и Кейси тоже начали свое противостояние. Бэй, считался более хорошим снайпером, чем Кейси, просто в Аслане было слишком много мастеров, поэтому все это время до него попросту не доходила очередь. Однако, наконец-то, ему удастся показать свои силы, и вполне вероятно, это последний его шанс. Бэйясы решил для себя, что попросту не имеет никакого права проигрывать своему оппоненту на глазах двух принцесс. Кейси, выступавшая против него, выглядела вполне невозмутимо. Конечно, между ними огромная разница в навыках и силе, однако, по словам пань Пасы, эта разница вполне себе восполнима. К тому же она изучила все привычки этого асланца. Перед поединком пань Пасы сказал им просмотреть все материалы по бойцам замены противника, включая информацию об их характерах В социальном положении и так далее. Пань Пасы даже высказал предположение о том, кого отправят в бой и как может измениться их поведение. Как-никак это последний поединок первого тура, да еще и обе принцессы Аслана будут на трибунах. Два парни из запаса, наследники весьма знатных семей, а так как Леню уверен в своей победе, он несомненно решил высказать им свое почтение. Так они и получили очередное свое преимущество.